Глянув еще раз в ту сторону, султан Мурад пожалел ее. Посинела Марзагуль, съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни. Может быть, она плачет, ведь у нее и отец, и брат на фронте. А он о ней так плохо думает, вот дурак, действительно дурак. Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, сдрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он тем хуже. Инкамал Апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения. После зверинцы и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. От Джемурату Пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как в самделишный наган. А девочкам какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку, и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили, и потом разных сладостей. Весь базар обошли, все повидали. На карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а то уже джигит. Года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели, а потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу залить бочки, да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже склонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраины, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад. В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоянный на запахах летних трав лягушки затурчали в придорожных орыках, лошади шли мерным шагом с полными бочками не очень то побежишь мало помалу султан мурата стала клонить ко сну устал как не устать день то был всем дням день жаль что негде было на бричке растянуться и уснуть очень уж хотелось спать привалился султан мурат к плечу отца и заснул, как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном. И перед тем, как уснуть, всякий раз успевал подумать, как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плите. А бритька погромыхивала и поскрипывала. Кони стучали копытами. Не помнил, султан Мурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес. — Вот какой вымахал, не утащишь. — Тяжеленный какой стал! — бормотал он, прижимая его к груди. Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал... Спи, а я выпрягу лошадей попастись. Султан Мурад даже глаз не открыл. Так хорошо спалось. Только подумал опять, как здорово, что на свете есть отцы. Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они сжали, оказывается, целый день эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги. И снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды, то в одном, то в другом месте, Круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала.